Глава двадцать вторая «А не слишком ли наглое требование к монарше особе?» Вкратчиво поинтересовался Чарис, и я почувствовала с его стороны настоящую угрозу. «А при тут вы, ваше высочество?» На меня вдруг навалилась усталость. «К вам вообще никаких вопросов. Это у меня к мужу требование». «Вот и высказывайте его в собственной спальне», — рыкнул принц. А здесь помолчите уже и послушайте, что вам скажут. И будете делать, что велено, без всяких условий, понятно? Чар, успокойся. Яролир подскочил с кресла, и такое впечатление попытался загородить меня собой. Во всяком случае, он уверенно занял место на линии возможной атаки. Сам сказала она иная. Ей просто непонятна наша иерархия и законы. Пусть ей там хоть 50, хоть сто лет, сейчас она будто маленький ребенок. Ты же не обижаешься на детей? Муж украдкой бросил на меня многозначительный взгляд и отрицательно покачал головой. «Она не настолько глупа, чтобы не видеть очевидного». Чаррис еще явно злился, но слова Еролира на него подействовали как масло, разлитое в бушующие волны. «И вполне осознанно, нарочно пробует границы дозволенного. Я всего лишь обозначил их для нее без лишних сантиментов. Эта душа — самозванка в теле Эмберлин. И пусть не забывает об этом». Да, призвали душу в это тело не по ее воле, но это не значит, что теперь я, ты или наше королевство ей что-то должны. Хочет долгов, пусть требует их упочившего лорда Лоенгира, который и организовал проклятие для своей дочери. Ты не совсем прав насчет ее самозванства. После непродолжительного молчания муж словно бы собрался с мыслями и выдвинул следующий аргумент. Если ты вспомнишь основы, то сообразишь, что родовые знаки привязаны не только к телу, но и к душе. И раз уж они не исчезли, то вполне возможно, что перед нами именно Эмберлин, просто перенявшая знания чужой души. А так как изначальная ее личность утонула в безумии, то это взяла верх. В любом случае урок хороших манер на Халке не повредит. Принц также внезапно успокоился, как раньше вспылил. «Я не ты, Лир». И не буду к ней так снисходителен. А еще стоит запомнить, что и все остальные лорды этого королевства тоже не ты. Милая Эмберлин, кем бы она ни была, сильно рискует однажды нарваться на серьезные неприятности в ответ на свою раскрепощенность и пренебрежение иерархией. Впрочем, я махнул бы рукой на этот факт, рискуя она только своей головой. Но пока вы не разведены, отвечаешь за эту женщину ты. И мне не нужно, чтобы тебя вызывали на дуэль после каждого появления твоей жены в свете. Вы поняли мою мысль, леди? Разве я хоть раз вела себя неприлично при посторонних? А сейчас всего лишь решила, что вы друг Еролиры и потому достойна доверия. Легкий испуг уже прошел. К тому же ему все равно не дала разыграться моя ледяная анестезия. Но слова принца я приняла к сведению. Вот именно. Я его друг, не ваш. И вам стоит это запомнить. Жаль. Я пожала плечами. «Вы казались мне достойным дружбы. Но навязываться я точно не собираюсь». «И снова она хамит!» Чарис махнул рукой, словно сдаваясь, но я все равно заметила, что он спрятал усмешку в уголках губ. Как бы его высочество ни ругался, на самом деле он не так уж и оскорбился моим нахальством. Скорее, действительно попытался обозначить границы опасной зоны. «Ладно, Лир. У меня нет времени спорить с твоей женщиной. Сам разбирайся». Мне потом поведаешь результат. И да, пока еще леди Оверхольм. Фуршет в день траура никто не отменял. Раз хотите откровенности, извольте. Вы допущены туда только с одной целью — показать, что юг окончательно покорился северу. Меня, признаться, не слишком волнует ваша политика. Я пожала плечами. Извините, ваше высочество, но я сама по себе дама весьма меркантильная, а местами и вовсе жадная — Неприятная особа, одним словом. И покажу вашим друзьям любой символ, какой захотите, если вы гарантируете мне успешную рекламную кампанию. А что? Если уж они решили высказать мне в лицо все, что обо мне думают, а я даже козлом никого в ответ обозвать не могу, значит, пусть раскошеливаются. Надо же, цирк они мне тут устроили. С откровениями и раскрытием карт. Заигрались большие мальчики в заговоры и политику. Все то же самое вполне можно было сказать спокойно, по-хорошему и в нормальной деловой обстановке. Нет, им понадобились страсти-мордасти, секреты-прослушки, игры в «Царя горы» и прочие развлечения. Ну, ладно, господа. Собственно, любой каприз за ваши деньги. Допустим. Значит, вас можно купить за деньги? Принц чуть подался вперед. Всех можно купить. Меня, вас, Еролира. Главное — знать цену и... Разве я просила у вас денег? Мне нужны репутация, одобрение, влияние, заранее обещанные инвестиции в дело, если хотите. А уж с ними я сама себе деньги заработаю. И к вам всем будет только одна просьба — не мешайте, пожалуйста. Все эти игры в любовников под маской, детское шпионство и прочие подростковые развлечения оставьте вон для Иланы. Она девочка молоденькая, ей наверняка понравится. Знаете, я сейчас разрываюсь между двумя противоречивыми желаниями: то ли свернуть вам шею и просто избавиться от столь независимого и нелояльного корони элемента, то ли дать вам еще один шанс и посмотреть, какие новшества принесет это ваше начинание. Знаю, ваше Высочество. Ничего, вы сильный человек, вы справитесь. Или ваше любопытство справится. Тут уж сами выбирайте. «А теперь, с вашего позволения, мне стоит все же вернуться в свою спальню». И я встала с кресла. «В мою!» — резко рыкнул Яролир. «Очень хотелось сказать, обойдешься, но я сама только что озвучила взрослую позицию, а посему просто спокойно спросила, зачем?» «Думаешь, мои тени ее в твоих покоях не достанут?» — вдруг усмехнулся принц. А, это ваши тени пытались прибить меня в карете и подсунули Патрику настойку в графине. Я снова повернулась к принцу. Как-то, не знаю, Ваше Высочество, но ну, несерьезно это все. Какие-то косаруки и бандиты. Потом вообще непонятно, что, даже не яд. это она сейчас о чем? Неожиданно резко повернулся Чарис к Еролиру. Тот поморщился и тяжело вздохнул. Сопротивление она имеет в виду. В тот раз, когда напали на мой экипаж, это явно были наемники с юга. А с напитком, подозреваю, невеста постаралась. Вернее, ее отец. Он не раз намекал, что устал ждать. «Лир, нам надо серьезно поговорить о том, как полно ты излагаешь события в отчетах. Ледяным тоном выдал его высочество и сердито глянул почему-то на меня, будто я тебе отчёты диктовала. «Там все есть», — хмуро вздохнул муж. «Ты просто не читал последнее донесение. А вот о том случае, когда Эмберлин спасла мне жизнь, я тебе доложил лично. Не рановато ли для склероза, Ваше Высочество?» Еще ты, начальство, начни хамить», — возмутился Чарис и махнул на меня рукой. «Подите вон, неблагодарная леди. Вы отвратительно влияете на моего подчиненного. «С вашего позволения». Елейным тоном произнесла я, мысленно вешая ему на лоб табличку «Сам козел». Вот не зря он мне принца Чарминга напомнил. Не зря. И ушла.